Глава 41. Последний выходной день прошел чудесно. Мы успели все. И определиться с планировкой, размерами дома, и съездить на участок, где Каверин дал задание нанято рабочим, и погулять по окрестностям, и после того, как вернулись и передохнули, сходить в парк и детское кафе. Весь день начальник был бодро и неприлично весел. Все время на меня смотрел таким многообещающим взглядом, мол, готовься, Варенька, к ночи. Там не только три раза будет, но и, может, все пять. Я могу, бойся и готовься. С наступлением глубокой ночи поняла, что Юлиана, да и весь отдел, будет мне крайне благодарен. Начальник завтра придет с наилучшим настроением и выпишет всем неочередные премии. Тем не менее, я не угадала. Утром шеф никому не выписал премию, потому что прогулял работу. Решил съездить на участок, проконтролировать начало строительных работ. Уговаривал и меня поехать с ним, но я ни в какую, отправилась трудиться. Правда, за час до окончания рабочего дня Каверин мне позвонил и буквально в приказном порядке потребовал явиться к нему домой с отчетом. Не смогла противиться строгому начальнику. Прихожу, а Светлана Семеновна и Милы, нет, гуляют. Шеф лично уже накрыл стол деликатесами из своего ресторана, налил чай и торжественно садил меня за стол. Правда, взглядом одарил тяжелым. Устала Варечка после работы. «Немного, а что?» – спрашивая с подозрением. «Ездить с работы и на работу утомительно, так что если хочешь, приезжай сюда». Начальник многозначительно пошевелил бровями. «Можем сегодня съездить за твоими вещами, помогу все собрать. Тебе опять же экономия, не надо будет тратиться на аренду». Отрицательно покачала головой. «Спасибо, но нет. Мне необходимо личное пространство». Взглянула он решительно лицо Влада и добавила «хотя бы иногда». «Давай я сниму тебе квартиру в этом доме». «Предложил неожиданный вариант Каверин». «Эм, нет, благодарю». «То есть ты от меня ничего принимать не хочешь?» «Ну не то чтобы, но это для меня слишком». «Надеюсь, это будет не слишком». Влад достает из кармана штанов бархатную коробочку и ставит на стол передо мной. Молча открываю, а там кольцо. Красивое такое, с большим камушком посередине. «Колец у меня нет вообще». Покупать дорогие мне всегда казалось нерациональной тратой денег, а дешёвые в последние годы стало несолидно. «Зачем?» «Просто. Захотела сделать тебе подарок. Возьмешь? «Неуверенно кивнула. Я уже столько раз отказывала Владу, что становится неудобно делать это снова». «Примеришь сейчас? Не уверен, что угадал с размером?» «Примеряю. И оказывается, что кольцо идеально садится на безымянный палец. Выбрала левую руку, на всякий случай». Влад довольно улыбнулся. «Варя, а может, пойдем на пробежку? Прямо сейчас? Если я выиграю, ты останешься тут хотя бы на неделю?» Фыркнула. «Я только поела. И без соревнований согласно остаться тут даже на две недели». «Ого, Варя, ты просто чудо!» — говорит Каверин, вставая из-за стола. «У нас есть еще как минимум полчаса до возвращения Мила. Не хочешь принять душ после рабочего дня?» Помнится, в ванной у нас с тобой осталась одна незавершенная процедура. Влад просто монстр. Следующие две недели ощущаю себя словно в сказке. Запретные, непозволительные для меня сказки, причем довольно интимные, с наступлением ночи. Получив волю, Влад вовсю теперь балует не только Милу, но и меня. Почти каждый вечер мы выбираемся в какие-нибудь интересные места. А если нет, то просто гуляем в парке или по городу. По выходным много времени проводим на природе». Ездим следить за стройкой и заодно гуляем в окрестностях. Мне очень нравится там бывать. С каждым днем Влад и Мила отвоевывают все больше места в моей душе, и от этого мне становится немного страшно. В конце второй недели Влад поинтересовался, не хочу ли я задержаться еще и на третью, а может, и четвертую. Ответила, что подумаю. Если уж соглашаться, то, возможно, проще уже действительно переезжать жить. В понедельник, пребывая в раздумьях, позволить ли себе окончательно окунуться в эту сказку. Хочется, но очень, просто до дрожи в коленках боюсь полностью довериться кому-то, кроме себя, стать зависимой, открыть чувства. После обеда звонит рабочий телефон. Беру трубку и в шоке застываю. Мягкий тембр с легким акцентом нашего генерального директора я узнала сразу. Попросил к нему зайти. На ватных ногах быстро собираюсь и на лифте поднимаюсь на самый верх здания. Такой вызов рядового начальника неспроста. Гадаешь, что же от меня нужно Алессандро Герарди? С нашим генеральным я виделась до этого только один раз, в день, когда лично познакомилась и с отцом Влада. Они с Сергеем Эдмундовичем вдвоем проводили у меня собеседование. Алессандро Герарди, или, как он попросил его назвать, Александр Маркович, поставил мне тогда условие, что я должна помочь Каверину в работе, и замотивировать его на дальнейший подъем по карьерной лестнице. Отцу Влада нужен был тот, кто его заменит в будущем, а Александру Марковичу в совете надежный умный молодой соратник с прогрессивными взглядами и умением руководить. Не сложилось. Плохо мотивируя. Последние две недели Влад совсем не вспоминает о работе. Часто прогуливает, увлекшись постройкой дома и идеей открыть поблизости от дома новый ресторан. «Чувствую, меня будут ругать». Не подавая вида, что жутко рабею, прохожу в просторный современный кабинет с шикарным видом из панорамных окон. Герарди вежливо указывает мне на кресло напротив своего стола. Сажусь. Жду всего. Внутри дрожу от страха, но стараюсь, чтобы внешне этого не было никак заметно. Начал генерально издалека. Расспросил, как идут дела в отделе. Поинтересовался, все ли нравится на рабочем месте. Удалось ли найти контакт с начальником, а потом Герарди... Вдруг резко перевел тему. Поинтересовался, в курсе ли я, что освободил с места ушедшего на пенсию начальника одного из департаментов, ответила, что да, в курсе. И тут генеральный окончательно меня огорошил, спросив, а не хочу ли я занять это место. Широко раскрытыми глазами смотрю на него халеного, загорелого, главного. Довольный довольный, видит, какой эффект на меня произвел своим словом. Но ведь э, это очень высокая должность. Сразу такой скачок. Я думала, что максимум, на который я могу рассчитывать в ближайшие годы, это место начальника отдела и то после того, как нынешний начальник уйдет на повышение. Почему меня? Вы хороший работник и руководитель Варвара Олеговна. И потенциал к росту у вас отличный. Почему бы и не вас? А как же Владислав Сергеевич? Вы ведь хотели сделать ставку на него. Владислав Сергеевич плохо себя ведет. Мало интересуется работой. На корпоративе устроил дебош? «Насчет корпоратива. И это во многом моя вина». Владислав Сергеевич, генеральный поднял руку, знаком показывая мне замолчать. «Мне нет надобности знать нюансы. Решать любые конфликты можно без применения кулаков, ну или хотя бы не на работе. И не напиваться? Тут уж вы точно не можете быть виноваты. Пить или не пить самостоятельное решение человека? Я считаю, для Владислава Сергеевича ваше повышение будет стимулом расти дальше». Его отец говорил, что вы хорошо на него влияете, и он к вам тянется. Захочет тянуться дальше, придется расти. Да, я, честно сказать, в шоке. Сергей Эдмундович наверняка будет очень против. Сергей Эдмундовича я беру на себя, можете его не бояться. Никто вас не сможет уволить без моего одобрения, так что, согласны? Можно мне немного подумать? Думайте, но недолго. До завтра. «Завтра утром приходите в отдел кадров, чтобы вас начали оформлять, если решите согласиться. Если же не подойдете, то я отдам это место другому кандидату». Кивнула, что поняла, вежливо попрощалась с генеральным и в полном смятении вышла из его кабинета. Немного раньше меня бы предложение Герардя обрадовал просто невероятно. Но сейчас, как все воспримет Каверин, причем как старший, так и младший, «Новая должность будет на первых порах съедать много времени и сил, а значит, времени на общение с милой станет куда меньше». Молчу уж про самого Влада. «Однако надо ведь расти, развиваться, зарабатывать на мечту, в ускоренном темпе погашать ипотеку. Так я гораздо быстрее смогу начать действовать, не будет больше зависимости от доброй воли Каверина-старшего. Но Влад...»